На берегу моря почувствовал Хаджа жажду и немного испил соленой воды. Жажда, конечно, не только не утихла, а наоборот в горле у него еще больше пересохла и затошнило. Он прошел немного вперед и нашел пресную воду. Вдоволь напившись, он наполнил водой тюбетейку, Потом понес и вылил воду в море. — Не пенься и не вздымайся, — обратился он к морю. — Нечего понапрасну кичиться перед людьми. Попробуй, какой бывает настоящая вода.